Глава 3 Утро началось для магистра в 9 часов, когда местное светило уже несколько часов занимало положенное ему место в небесах, а крестьяне давно вышли в поля, чтобы заниматься там своими крестьянскими делами, но все равно это было возмутительно рано. В том и заключается главный минус проживания в сельской местности – Люди, не способные договориться со своими коровами, убедить их заткнуться и не требовать избавления от молока в пять часов утра, определяют рабочий график всех остальных. Магистр признавал коров только в виде едва прожаренного бифштекса или стейка, и был благодарен своей предшественнице хотя бы за то, что она не держала у себя никакой живности. Магистр, привыкший ложиться довольно поздно, спал бы и дальше, но был разбужен чужими голосами и стуком в дверь. Посетители, черт бы их драл, повалили толпой, как будто только и ждали, пока в городе появится новый травник. Магистр открыл дверь и обнаружил за ней две группы игроков, отправляющихся в данж гоблинов, и магистр продал им готовые стандартные наборы из собственных запасов. Поскольку он совершенно не собирался напрягаться на новом рабочем месте с первых же дней, то загодя закупил самых ходовых зелий и эликсеров по оптовым ценам. Спроводив их и размышляя о том, что стоит повесить на двери табличку с часами работы, магистр отправился варить кофе. И новые партии жаждущих зелья игроков прерывали этот процесс аж трижды. Разобравшись с ними и выдав пару стандартных квестов, магистр таки выпил кофе и выкурил наспех свернутую самокрутку, не получив от этого и половины положенного удовольствия. Магистр часто задумывался о том, насколько спокойнее жилось бы в системе, если бы можно было бы убрать из нее игроков. Не всех, разумеется, а только самых назойливых. Этих искателей приключений, охотников за рейтингом, любителей мудреных квестовых цепочек, клановых войн и прочих способов самоутвердиться за чужой счет. В их личной гонке за прокачкой и личным могуществом было что-то унизительное. Кресиные бега. Магистр искренне презирал их всех, за редким исключением, и плевать хотел на все их потуги с личной вершины, которую он построил еще в те времена, когда прадеды нынешних деятелей еще даже не задумывались о продолжении рода. Правда в том, что крысы не выигрывают в крысиных бегах. Обычно в них выигрывают те, кто организовал забег, за редким, опять же, исключением. После десяти утра, и это тоже было возмутительно рано, потянулись местные. С их запросами было разобраться не так-то просто. Охотникам требовались средства для дубления кожи, запасов которых у магистра, разумеется, не было. И ему пришлось залезать в запасы домика, благо эти бутыли были подписаны. Так что магистра не пришлось искать реагенты и проводить опыты. После охотников заглянули углежоги. «Углежоги!» – восхитился магистр. «Надо же, какая прелесть!» Изумительно, что в наше время до сих пор есть углежоги, и их услуги до сих пор востребованы. И что же вам нужно, дорогие углежоги? Углежогам нужны были катализаторы и что-нибудь от похмелья. С этим заказом магистр разобрался довольно быстро. После чего выдал еще два квеста на поиски случайно выпавших растений, каким-то залетным типом, желающим поднять репутацию с городом. Сварил себе кофе и пошел смотреть, что там с огородом. В огороде росла трава, цветы и немного грибов. Стандартный набор, не выдающий в предшественнице магистра, любительницу смелых экспериментов или специалиста по темным зловещим эликсиром. Скорее всего, женщина этим просто зарабатывала себе на жизнь и не пыталась спрыгнуть выше головы. На заднем дворе оказался еще один огород. Видимо, здесь женщина выращивала овощи для собственного стола. Еще полгода назад магистр без справочника вряд ли бы отличил картофель от брюквы, но сейчас его познания расширились, и он прикинул, что можно из всего вот этого приготовить. Разумеется, в качестве гарнира к мясу, который обещали принести охотники. Закончив обход своих новых владений, магистр вернулся на крыльцо и обнаружил там Гека, который увлеченно ковырялся в собственном ухе. «Чего припёрся дружелюбно спросил магистр. Я подумал, может быть, у тебя есть для меня еще какая-нибудь работа. Все еще думаешь, что я секретный друид? А ты наконец-то решил в этом признаться? Нет. Жаль, это здорово бы облегчило мою задачу. А какая у тебя задача? Понять, что с тобой не так. Может быть, ты и не секретный друид, но дело тут все равно нечисто, и я собираюсь за тобой следить. И при этом ты хочешь, чтобы я тебе еще и приплачивал? «Сладости сами себя не купят», — серьезно сказал Гек. «Огород поливать умеешь?» «Конечно», — сказал Гек. «У бабушки огород в три раза больше твоего. И когда она в прошлом году сломала ногу, мы с братом регулярно его поливали». «Твой брат такой же любопытный, как ты?» «Нет, он скучный. Собирается занять место в родительском бизнесе». «И чем промышляют твои родители?» «У них детективное агентство или что-то вроде того?» «Если бы...» Они занимаются реставрацией книг и всяких скучных документов. К ним даже из других городов люди приезжают. На самом деле, в основном из других городов они и приезжают. У нас в Блумфилде чтение не в почете. Наверное, твои родители в этом достаточно хороши. Наверное, — равнодушно сказал Гек. Было видно, что реставраторское дело его совершенно не привлекает. — Так сколько ты готов мне платить за полив? — Не только полив. Мне нужен весь комплекс услуг. Прополка, рыхление, вот это вот все. Справишься? А то ж. А за весь комплекс я буду платить тебе один золотой. В день? В месяц? В неделю? Договорились, сказал магистр. Как только тебе станет скучно, скажи мне об этом и получишь расчет. Мне не станет скучно, сказал Гек. Я плохо помню себя в твоем возрасте, но полагаю, что мне стало бы скучно довольно быстро. Видишь ли, моя нынешняя жизнь не предполагает каких-либо интересных событий. Я не ищу приключений. Напротив, я сознательно стараюсь их избегать. Или ты специально так говоришь, чтобы побыстрее меня спровадить. Уверяю тебя, ты выбрал не тот объект для наблюдения. Ты собираешься следить за человеком, в жизни которого вообще ничего не происходит». Законы системного свинства работали с магистром ровно так же, как и со всеми остальными игроками. И подтверждение этого факта появилось уже через несколько секунд, еще до того, как Гек успел усвистеть по своим новым огородным делам. К домику травника вела узкая дорожка, мощеная камнем, сквозь щели и трещины которого уже начала пробиваться трава. Эта дорожка видела жизнь. По ней ходили игроки, желающие закупиться эликсирами, Местные, желающие закупиться эликсирами, и совсем недавно по ней ходил сам магистр. Но теперь прямо над ней открылся портал, из которого в окрестностях провинциального Блумфилда шагнул сам бог-император Кевин, первый своего имени. Некоронованный король преступного мира системы вышел из портала, и архимаг оторвал взор от хрустального шара внутри которого танцевал силуэт неотягощенной одеждой демоницы. Список людей, которые могли являться в кабинет ректора без приглашения и тем более без предупреждения, был весьма ограничен. Но этот посетитель имел такое право и не имел обыкновения им злоупотреблять. «Подружку на ночь выбираешь?» — поинтересовался Такеши, усаживаясь в кресло. «Призыв суккубов в стенах университета строжайше запрещен», — напомнил архимаг. «Если только ты не ректор», — заметил Такеши, закидывая ногу на ногу. Он был в дорожной одежде, достаточно мягкой и практичной, лишенной всяческих украшений, так что поверх нее можно было моментально натянуть боевой доспех. От зрения архимага эта деталь не ускользнула. «Что-то случилось?» «Он вернулся», — сказал Такеши. «Помнится, ты просил известить тебя сразу же, как только это произойдет». «Который из них?» «Первый игрок». «Проклятие — Проклятие! — сказал Архимак. — Как тебе удалось его выследить? — Без особого труда, поскольку он воспользовался официальной портальной сетью, — сказал Такеши. — Похоже, ему больше нет нужды скрывать свое местонахождение. — И где он выполз? — В Лумфилде. — Понятия не имею, где это. — Маленький городок в провинциальном фэнтези-мире. Тысячи их, и все они похожи один на другой. «Как будто их в одном редакторе рисовали. Средневековье, магия, все, как ты любишь. Конкретно об этом я тоже раньше ничего не слышал». Такеши был уроженцем высокотехнологичного мира и недолюбливал всю эту псевдоволшебную атрибутику, столь популярную у большого числа обитателей системы, считая ее тупиковой ветвью развития. «И чем он там занимается?» «Ты не поверишь, он устроился на место городского травника», сказал Такеши. «И в чем подвох? Там растут какие-то редкие, уникальные, очень ценные ингредиенты, из которых можно варить имбалансные эликсиры или что-то вроде того?» «Нет, обычный набор растений. Ничего интересного». «Да рядом». «Скукота. Один с бандитами, другой с гоблинами. Игрок уровня 300 плюс пройдет оба, даже не вспотев». «Скрытые локации». «Если только они настолько скрытые, что даже мои люди о них не знают». «Похожая подвох в том, что мы не знаем, в чем подвох», — заключил Архимаг. «Или никакого подвоха вовсе нет». «Ты сам в это веришь?» — спросил Архимаг. «Он первый игрок, повелитель хаоса, единственный, насколько мне известно, представитель этого класса, ровесник системы, самый ушлый тип из тех, с которыми нам доводилось иметь дело». «Устроился городским травником в какой-то дыре, и ты не видишь здесь никакого подвоха?» «Возможно, он решил отойти от дел». «Магистр-то?» «Возраст может давать о себе знать по-разному». «Зачем он тогда засветился?» «Возможно, хочет продемонстрировать, что ему больше нечего скрывать, и он ничего не злоумышляет». «Магистр-то?» «Ты повторяешься, Феанор». «У меня все это просто в голове не укладывается». Последние годы выдались довольно спокойными, если не считать постоянных исчезновений нашего общего друга, к которым мы уже успели привыкнуть. Я надеялся, что мы наконец-то получим заслуженную передышку, и тут магистр вылез из небытия. И что мне теперь со всем этим делать? «Штука в том, что тебе совсем не обязательно что-то со всем этим делать», заметил Такеши. «Я понимаю, ты помешан на безопасности». «Я когда-то и сам был таким, но давай на минуточку просто допустим, что это вообще не наша проблема». «Магистр, это всегда потенциальная угроза». «И что с того? Посмотри вокруг. Мир полон потенциальных угроз, и если мы будем реагировать на каждую, то умрем до крайности задерганными». «Полагаешь, что он не затаил?» «Может быть, затаил, может быть, нет. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем об этом наверняка». «Мне кажется, он довольно болезненно воспринял ту ситуацию». «Ты в той ситуации вообще стоял сбоку», — напомнил Такеши. «У тебя нет с ним личного конфликта. По сути, личный конфликт у него только с нашим общим другом. А наш общий друг уже неоднократно доказывал, что, мягко говоря, он умеет за себя постоять. К тому же, его опять нет в мирах системы». И у тебя нет вообще никаких идей насчет того, зачем он появился? И почему именно там? Нет. Пути магистра неисповедимы и все такое. Единственное, что можно за уши притянуть к Блумфилду, в соседней локации намечается глобальный ивент локального значения. Но, как по мне, это очень сомнительная теория. Что за инвент? Цепочка квестов, которая начнется с обычной доставки а закончится войной с местным темным властелином», — сказал Такеши. «Обычная такая эпическая фигня в рамках системы. Тысячи их. Люди, эльфы, гномы, орки, гоблины, походы, битвы, стенка на стенку, осада городов и финальный махач вблизи действующего вулкана». «Ты прав, это действительно сомнительная теория. Слишком мелко, хотя какая там награда?» «По сути, никакой, кроме чувства глобального морального удовлетворения». «В цепочке квестов задействован могущественный артефакт, но в финале он должен быть уничтожен в жерле вулкана или что-то вроде того. В этом-то вся и заруба». «Насколько могущественный артефакт?» – оживился архимаг Дон Феонор Кристобаль де Борса, ранее известный как Федор Сумкин. «В масштабах локации довольно могущественный». — сказал Такеши. — Но в виду калибра личности, так сказать, это далеко не венец Демиурга и не маховик времени, если только у него каких-то незадокументированных свойств нет. — Вот оно! Наверняка такие свойства у него есть, и именно за этим артефактом магистр и охотится. Зачем тогда он оповестил об этом нас, воспользовавшись общей портальной сетью? Почему не сделал все по-тихому? потому что он позер, пижон и выпендрежник, вынес свой вердикт Архимаг. Но пока он не делал никаких поползновений в ту сторону, заметил Такеши. Это чтобы усыпить нашу бдительность. Ты же видишь, что сам себе противоречишь? Поинтересовался Такеши. Все, что мы знаем о планах магистра, это то, что обычно они многослойны, и пока мы пытаемся разобраться с тем, что происходит на первом уровне, где-то в глубине происходит чертовщина о которой мы даже не подозреваем. И это в тех случаях, когда он действует экспромтом, а сейчас только прикинь, сколько времени у него было на подготовку. По-моему, ты сгущаешь. У тебя за ним кто-нибудь следит? Периодически я отправляю к нему агентов под видом игроков, которым нужны эликсиры или местные собирательские квесты, и уже выслушал несколько докладов в духе «зелья хорошие, цены не ломит». «Не густо. Сам понимаешь, если я отправлю туда команду для постоянного наблюдения, он со своим опытом их тут же срисует. Даже если он решил отойти от дел, вряд ли он растерял всю свою бдительность». «Вот не было печали!» Архимаг махнул рукой над хрустальным шаром. Изображение исчезло. Поверхность стала матовой. «Наверное, мне стоит самому с ним поговорить, посмотреть на это все собственными глазами». «Валяй!» думаю что это плохая идея?» «Нет, я же сказал, валяй!» «Скинь мне координаты!» «Считай, уже сделано!» «Новещу его ближе к вечеру. Когда у них там вечер?» Такеши сверился с интерфейсом. «Часов через восемь. Достаточно времени, чтобы вешаться защитными аурами и обновить свои амулеты». «Думаешь, в этом есть необходимость?» — Понятия не имею. Но ты же без всего этого барахла все равно за стены университета не выйдешь. — У меня было трудное детство, как и у всех нас. Тяжелая молодость. Тут сочувствую. И очень долгий путь наверх. — Почему-то я не видел об этом ни одной брошюры за твоим авторством. Это слишком личное. И теперь, когда я там, где хотел быть... Там, где мне нравится, и где я построил свою зону комфорта, я не позволю никакому магистру в очередной раз все это испортить. Насколько я помню, человеком, который все портил тебе в прошлый раз, был отнюдь не магистр. Не имеет значения. Сегодня же я отправлюсь в... Блумфилд, — подсказал Такеши. В Блумфилд, — согласился Архимаг. И лично расставлю все точки над Йо. Удачи, — сказал Такеши. — Дай мне знать, если он все-таки тебя прикончит.